Глава 9 Я рассматривала лицо Эмилии и понимала, что не решусь спросить прямо. Бывший не станет делиться личным. Я могу в лепёшку расшибиться, а он будет смотреть на меня скучающими глазами. Нельзя спросить Эмилия о вампире с такой же фамилией и не попасть под тщательный допрос, вне зависимости от того, знает он его или нет. Он вытянет из меня всё, что захочет, если надо, под пытками. Глядя ему в глаза, я решила не переступать черту. Разве что его переиграть? Я опустила глаза на свой бокал и приоткрыла губы, изображая нерешительность. Пальцы поглаживали салфетку с фирменным логотипом фантома. Логотип был причудливый. Тонкая вязь красных и оранжевых линий складывалась в название. «Актриса из меня так себе, но попробовать стоит. Я хотела поговорить с тобой кое о чём. О наших отношениях. И о твоей семье». «А почему ты о ней спрашиваешь?» Тихо и вкратчиво произнёс Эмиль и отрывисто продолжил. «Ты очень артистичная женщина, Яна». «Но прекрати этот театр. Лучше танцуй. Ты красивая, когда танцуешь, помнишь?» Я резко подняла глаза. Этим ядовитым тоном он говорил о нашей первой встрече. «Как ты смеешь!» Я хотела выплеснуть бокал ему в лицо, но Эмиль был слишком далеко для этого эффектного жеста. «Как ты смеешь!» — проорала я, задыхаясь от гнева. Ни разу. Ни разу за три года он не опускался так низко. Не напоминал обстоятельства нашего знакомства. Это ведь я тогда подошла, изобразила случайную встречу. Я должна была втереться ему в доверие и сделала это не самым красивым способом. Теперь он мне об этом желчно напомнил. За то, что играла с ним. Вместо того, чтобы устроить бесплатный цирк, как я поступила бы ещё полгода назад, я встала и пошла к двери. Такого поворота Эмиль не ожидал. Наверное, думал, что я начну перепираться или скандалить. «Яна!» Он оказался у двери в тот момент, когда я потянула ручку и положил ладонь на косяк. «Постой!» Он был слишком близко. У Эмиля уже начался эффект после крови. Видно по расширенным зрачкам. А это значит, что в войне за дверь я проиграю. Я отпустила ручку и отступила к стене, положив руку на кобуру «Отойди», — попросила я. «Давай поговорим». Я погорячился. «Я хочу идти В голосе прорезалась злость. «Останься. Я приношу извинения. Что ты хочешь знать? Я отвечу». Если бы Эмиль сказал бы это не таким сухим тоном, я бы, может быть, и растаяла. Но я опустила глаза, размышляя. Он впервые в жизни извинился. Не только передо мной, а в принципе. И пообещал ответить на вопросы. Вроде бы моя взяла. Какая разница как? Я убрала руку из-под плаща. Хорошо. Мы вернулись за стол. Я чувствовала себя неловко и не смотрела на бывшего. Зачем-то расправила на коленях текстильную салфетку, потом сложила обратно. Надо чем-то занять руки. Появился официант и ликвидировал беспорядок. Пока он возился, мы с Эмелем напряжённо молчали. Воздух между нами не искрил, так что не знаю, почему у официанта дрожали руки. Он хотел налить в бокал, но я его остановила. «Я сама». Эмиль сказал ему убрать свечи. Официант расставил их на подносе и с облегчением вышел. Вместо них включили небольшие светильники на стенах. Когда обстановка стала деловой, мне она стала нравиться больше. Эмиль допивал кровь, развалился в кресле и выглядел довольным, как обожравшийся птичками кот. «Не играй со мной большую». «Просто попроси». «Он меня воспитывать собрался?» «Ну-ну». «Нельзя просить Эмилия об услуге, чтобы он не попросил в ответ». «В одном он прав. Если бы я была умнее и догадалась бы держаться от него подальше, не стала бы его женой. И охотники мне бы след не плевали. Избежала бы стольких ошибок». Но, снявши голову, по волосам не плачут. Я просто хочу узнать тебя получше. Я сделала вид, что оправдываюсь. Ты никогда не говорила о семье. И я подумала, ты тоже не говорила. Да нечего говорить, развела руками, чувствуя, что злюсь. Опять он уводит разговор в сторону. Я порвала с ними связи много лет назад. Тебе это интересно? Не знаю, ответил Эмиль. «Я охотница, и они тоже. Нам пришлось друг от друга оторваться. Вампиры же обычно держатся друг друга. Извини, что спрашиваю, но я тебе интересен. Это простительно». «Да?» — нахмурилась я. «Помню, когда я была его женой, все вопросы пересекались сразу. Эмиль не любил, когда я лезла с инициативой. Мне полагалось открывать рот, когда о чём-то спросят. Иногда я пыталась до него достучаться и объяснить, что я тоже человек. Но это же Эмиль, он непрошибаемый. Мне тоже нечего рассказывать. От затянувшейся паузы мне стало жарко. Несмотря на усилия кондиционера, но всё-таки Эмиль продолжил. «Я из Варшавы, отца не знал». А мужья у моей матери менялись слишком быстро. Её убили во время очередной грызни за власть. Вот, собственно, и всё. А ты думала, я ничего не говорю, потому что скрываю что-то? Соболезную, — пробормотала я ошарашенной откровенностью. Да ничего. Эмиль пожал плечами с таким видом, словно мы говорим о постарой не тётке. Это давно было, почти. 30 лет? Время как летит!» Я попыталась подсчитать, сколько ему было лет. С математикой у меня плохо, но тут я справилась около десяти. На всякий случай я пересчитала, и всё сошлось. «А братья? Сёстры?» — растерянно спросила я. Эмиль покачал головой. «Как же ты выжил?» «Остальное — не твоё дело».